Глава 28 восьмая «Свидание! У меня будет свидание! И не с кем-то там, а с самим Грачевым!» Куда это все может привести, остается только догадываться. Но я надеюсь на то, что не совершаю глупую ошибку. Чем ближе приближалось время к восьми вечера, тем сильнее я начинаю переживать и всякое надумывать. Родион сказал, что будет ждать меня у дома. 8 8.10, и попросил не опаздывать. Сегодня я распрощалась со своими долгами, заплатила за все коммунальные услуги и позволила себе купить поддержанный, но хороший ноутбук. Также все же перевела немного денег приемной матери, на что она сразу мне позвонила и стала выспрашивать, откуда я взяла деньги. Я сказала ей правду только наполовину, Сообщила, что кое-что продала из гаража. Также я сходила по магазинам и приобрела себе недорогие, но вполне себе приличные вещи, чему была очень рада. Я взяла одно платье, которое я собираюсь надеть на предстоящее свидание. Оно не очень короткое, как просил Родион. Его длина доходила до коленок, но оно показалось мне очень милым. Сходив в душ и уложив волосы, натягиваю на тело платье и получаю нереальное удовольствие от того, какое оно нежное и, главное, идеально подходит для моей худенькой фигуры. Стоя перед зеркалом, мне нравится то, что я в нем вижу. Платье сидит просто отлично, на лице мягкий макияж, а волосы уложены в большие кудри. Когда время показывает 8.10, то мне сразу на телефон приходит сообщение, что парень уже меня ждет. Я готова, пожелай мне удачи. Говорю Васе, который не отходил от меня весь вечер. Нервничаю, как школьница. У меня уже были свидания. Правда, практически все они ни к чему не приводили. Либо я прекращала общение, потому что человек мне не подходил, Либо меня просто начинали игнорировать или сливать. Возможно, с Грачевым будет так же. Глубоко вдохнув и выдохнув, я выхожу из квартиры и пару раз проверяю, закрыла ли я дверь. Всегда, когда нервничают, то становлюсь параноиком. Спокойно, Ангелин. Это всего лишь свидание. Ничего необычного. Одна маленькая встреча, которую я, скорее всего, запомню на очень долгое время. Лучше это воспринимать не в романтичном ключе, а как благодарность. Просто мне не нужно позволять Родиону на меня давить и требовать что-то большее. К примеру, секс. От этих мыслей мурашки ползут по коже. Секс с Родионом? Интересно, каким он может быть? Единоличник ли он? Или ему больше важны ощущения партнерши. Боже, зачем я вообще об этом думаю? Никакого секса с парнем, который точно не хочет со мной серьезных отношений, у меня не будет. Вообще, общение с ним закончится провалом. Вот такие у меня мысли. И они обоснованы. Но не будет Грачев строить отношения с такой, как я. Так что нужно просто получить удовольствие от вечера. И ни на что больше не рассчитывать. Выхожу из подъезда и сразу вижу знакомую машину. Смотрится она, конечно, в нашем дворе эпично. Везде такая серость, печаль и бедность. И в этом некрасивом месте стоит этот шикарный автомобиль. Еще одна подсказка вселенной о том, что мы из разных несовместимых миров. Только в сказках прекрасный принц влюбляется в обычную золушку. С этими грустными мыслями я подхожу к данной карете и оказываюсь на пассажирском сиденье, ловя любопытный взгляд Грачева. Сразу покрываюсь краской смущения, потому что Родион прямо облизывает с ног до головы мое тело и останавливает взгляд на моих голых коленях. Я сразу пытаюсь их прикрыть. Мне вроде и приятно такое внимание, Но парень мог бы быть немного покультурнее. Недурно. Говорит он, поглаживая свой подбородок. Говорит он, поглаживая свой подбородок. Но платье могло бы быть покороче. Закатываю глаза на этого красивого придурка. Вот умеет же он испортить все. Можно надевать. Я звлю на губы. У меня нет никаких к нему придирок. Да, по сути, он само совершенство. В нем нет ни одного изъяна. А может, у него маленький? Так, стоп. Не те мысли тебя посещают, Репина. Ох, не те. Полностью согласен. Извини. Я привык, что девушки всегда выполняют мои просьбы. Скорее приказы, а не просьбы. «Отвыкай, я не такая, как другие твои пассии». Говорю уверенно. Мне нравится с ним спорить. Нравится то, что он злится, когда не получает того ответа, который ожидает. Явно пытается быть галантным и сдерживается. Это заметно потому, как напряжено его большое тело и нахмуренные брови. Кстати, ему очень идет этот черный свитер с темными джинсами. Такой весь загадочный, далекий и порочный. «А ты уже стало моей пассией?» Привычно ухмыляется он, и мое сердце начинает биться намного чаще. «Интересно, однако». Опускаю глаза вниз, потому что он снова меня смутил, и теперь смотрю на свой простенький маникюр, которым я занималась сегодня около часа. Подбирая нужный цвет, стараюсь выглядеть лучше. Для чего? Чтобы понравиться ему, как глупо и наивно с моей стороны. Я не это имела в виду. Отвечаю себе под нос, но неожиданно радион оказывается рядом. И повернув к себе мое лицо, наклоняется. И его губы оказываются в опасной близости от моих. «Что ты делаешь?» Я пытаюсь отстраниться, чтобы понять, что вообще происходит. Но Грачев кладет руку мне на затылок и все же оставляет на моих губах легкий поцелуй, от которого внутренности начинают дрожать. А я даже отреагировать не могу. Смотрю на его лицо, и меня словно в мясорубке прокручивает. Честно, я сама хочу его притянуть к себе и повторить то, что у нас было на днях. Я столько раз об этом вспоминала, что не счасть, особенно по ночам. Он мне даже снился. Вот это уже я считаю ненормальным. Влюбилась походу дурочка в плохого парня. Ну ничего, я умею вырывать из сердца свои чувства и сжигать их дотла. Надеюсь, в этот раз я тоже смогу справиться. Я сильная. Целую, разве непонятно? Радион немного отстраняется и открывает глаза. Только сейчас я замечаю, какие же длинные у него ресницы. Именно из-за них его глаза кажутся большими и пронзительными. Зачем? Что за глупые вопросы, Ангелин? Хочу и целую. И в подтверждение своих слов он вновь соприкасается с моими губами. Но я все же беру свои эмоции в кулак, И, взяв его за руку, которая удерживает мою голову, отвожу в сторону, на что парень злится и возвращается на свое место. Тебе же понравился наш прошлый раз. Так почему ты сейчас решаешь меня отжить? Потому что боюсь того, что к тебе начинаю чувствовать. Так быстро? Слишком. А я не люблю принимать какие-либо решения на эмоциях чтобы не совершать ошибку, о которой буду сильно сожалеть. Я не должна ему поддаваться, если не хочу, чтобы он использовал мое тело и наплевал в душу. Нам еще учиться вместе. Мне будет неприятно, когда он меня бросит, и я буду видеть его с другими девушками. Это меня будет ломать изо дня в день. То была оплата, ничего большего». Я жму равнодушно плечами, хотя эмоции бьют через край. Ага, так я и поверил. Смеется надо мной Родион, видимо, поняв, что я лукавлю. Ладно, поехали уже кушать. Я после тренировки очень голодный. Мне кажется, ты всегда голодный. Фыркаю я, вспомнив, как он уплетал мою еду. Но по сути он вон какой высокий и подкачанный. Плюс он парень, ему нужно много калорий. Ты права, у меня зверский аппетит. Говорит он с неким сексуальным подтекстом, выезжая из моего двора. Ничего на это ему не отвечаю, чтобы не развивать данную тему. Я лучше помолчу, чтобы мы доехали без конфузов. Но Грачев который раз переворачивает мой мир, когда как бы невзначай кладет свою большую ладонь на мое колено не отрывая при этом глаз от дороги. «Ох, черт! Я влипла! Больше ничего и не скажешь!»